Глава десятая. «Доктор линдман сказал сержант Реймс. «Спасибо, что перезвонили». «Разумеется». «Я так понял, вы уехали?» «Да, я на севере штата. Мы с мужем отправились в наш ежегодный отпуск». «Хорошо. Послушайте, я отвлеку вас всего на минутку. Мне надо выяснить несколько вопросов». «Какая трагедия», — откликнулась я. «Ужасная новость. Мне так жаль ее». «Да, ужасно жаль. Такая красивая молодая женщина. Впереди могла быть целая жизнь. Значит, вы были ее врачом, верно?» «Ее клиническим психологом, психотерапевтом». «То есть вы не были ее психиатром?» «Нет. У меня есть докторская степень, но я не врач. Я не назначала ей никаких лекарств. Я занималась с ней так называемой разговорной терапией. Я выдала эти излишние для него сведения, испытывая, однако, смутное беспокойство. «Ладно, понятно. Но ее ведь наблюдал один из таких специалистов. Психиатр?» «Да. В общем, тут сложное положение». Я решила поведать ему краткую и весьма тактичную версию тайной истории ее болезни. Мэгги Льюис не нравилось принимать лекарства, и она часто меняла психиатров. Я умолчала о том, что последний специалист — выписал ей тот же антидепрессант, что и предыдущий, усугубив ее недавнюю гнетущую тревогу, о чем она и рассказала мне. Так как я не использовала лекарств, Мэгги видела во мне союзника. Хотя я не возражала против медикаментов и никогда не пыталась отговорить ее от их приема. Моя задача заключалась в том, чтобы помочь Мэгги наладить по возможности здоровый образ жизни. Такова уж моя работа. «Я понял» произнес сержант Реймс несколько суховатым полицейским тоном. Возможно, подумал, что такие изыски, как смена психиатров, ему не по карману. Что ж, доктор Линдман, насколько нам известно, все выглядит как самоубийство. А могу я спросить, как именно она его совершила? Повесилась. Судмедэксперт уже засвидетельствовал, что этому соответствуют ее травмы. То есть смерть не инсценировали. Но мы продолжаем следствие просто, чтобы получить полную картину. Как долго, вы сказали, вы были ее психотерапевтом? Немногим меньше двух лет. В машине становилось жарковато, и я вновь включила зажигание и кондиционер. Реймс умолк, и у меня появилось ощущение, что он прислушивается к фоновым звукам с моей стороны. «Я хочу вернуть мою маму». Похож ли этот голос на голос Тома Бишопа? на тот, что звучал в записи допросов полиции. «Или я схожу с ума?» «Твоя пациентка умерла. Прекрати думать об этом вздоре». Мое внутреннее увещевание имело поразительное сходство с тоном моего отца. «Менее двух лет», — повторил Реймс. «И в течение этого времени...» Мисс Льюис не высказывала суицидальных мыслей. «Это я могу вам сказать определенно». Мы обсуждали эту тему, но лишь отвлечённо. На уровне самого понятия, так сказать. И когда вы вели такие разговоры? Мне необходимо заглянуть в свои записи, но, возможно, пару месяцев назад. Какова была природа того разговора? Я имею в виду, как возникла данная тема. Сержант Реймс, я не могу разглашать конкретное содержание разговоров с Мэгги юис даже в случае её смерти. Могу лишь сообщить, что, насколько мне известно, она не собиралась сводить счеты с жизнью. Я оценивала ее как пациентку, неспособную рискнуть навредить себе или другим. «Да, таковы правила», — Реймс задумчиво хмыкнул. «Послушайте, доктор Линдман, я понимаю конфиденциальность, но жертва не оставила записки и никому не говорила, что собирается это сделать. И мне...» Я включила машину, держа ногу на тормозе. «Сержант, вот что я вам скажу. Я заеду в город, и мы поговорим с вами лично. У меня есть для вас кое-какие сведения. Они не затронут личной жизни Мэгги, но, возможно, дадут вам и ее близким столь нужную ясность». «Буду вам очень признателен», — он вздохнул с облегчением и добавил. «Простите, что испортил вам отпуск». Отключившись, я развернулась... Подумав, он и так уже испорчен.